На этом слове Крэчмор запнулся. Его язык пулеметным огнем обстреливал небо, челюсти и подбородок сотрясались в такт этому огню, пока, наконец, не обрели покоя в гласной, позволившей угадать, что это за слово. А когда оно уже было узнано, оратор не дал его у себя отнять, не позволил, чтобы как это нередко бывало, кто-нибудь услужливо и весело крикнул его с места. Он должен был сам выговорить это слово и своего добился. «Там, где сошлись величие и смерть, — пояснил он, — возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, чем даже деспотический субъективизм, Ибо если чисто личное является превышением, доведенной до высшей точки традиции, то здесь индивидуализм перерастает в себя вторично, вступая величавым призраком уже в область мифического, коллективного. Он не спрашивал, понятно ли нам это. Да и мы себя не спрашивали. И если Крэчмар почитал главным, чтобы мы это слышали, то и мы держались того же мнения. В свете вышесказанного, продолжал он, и следует рассматривать произведение, о котором мы сегодня преимущественно говорили. Тут он уселся за фортепиано. И на память сыграл всю сонату, ее первую часть и необычно громоздкую вторую. В исполнение он умудрялся вклинивать свои комментарии. И чтобы обратить наше внимание на построение сонаты, еще и пел с воодушевлением, подчеркивая отдельные моменты что все вместе являло зрелище столь же увлекательное, сколь и комическое, на которое живо отзывалась наша маленькая аудитория. Так как удар у него был очень сильный, и в форте он отчаянно гремел, то ему приходилось кричать изо всей мочи чтобы его пояснения хоть как-то до нас доходили, и петь до крайности напрягая голос, ибо он во что бы то ни стало хотел еще и вокально оттенить исполняемое. Ртом он воспроизводил то, что играли руки. «Бум-бум-вум-вум-тум-тум» -тум» — иллюстрировал Кречмар резкие начальные акценты первой части, и высоким фальцетом, пел полные мелодической прелести пассажи, которые временами, словно нежные блики света, освещают мрачное грозовое небо этой сонаты. Наконец он сложил руки на коленях, передохнул несколько секунд, сказал «Сейчас оно будет» и заиграл вариацию, а даже очень простое и певучее. Ариетта, обреченная причудливым судьбам, для которых она в своей идиллической невинности, казалось бы, вовсе не была создана, раскрывается тотчас же, полностью уложившись в шестнадцать тактов и, образуя мотив, к концу первой своей половины звучащий точно зов, вырвавшийся из душевных глубин. Всего три звука — одна восьмая, одна шестнадцатая, И пунктированная четверть, которая скандируется примерно так — «синь небес», «боль любви» или «будь здоров», или «жил добыл», «тень дерев» — вот и все. Как дальше притворяется в ритмико-гармонической и контрапунктической череде этот мягкий возглас, это грустное и тихое звукосочетание, Какой благодатью осенил его композитор, и на что его обрек, и какие ночи и сияние, какие кристальные сферы, где одно и то же жар и холод, покой и экстаз. Он низверг и вознес его. Это должно назвать грандиозным, чудесным, небывалым и необычайным, как, впрочем, и не назвав все это по имени ибо поистине оно без имени. И Кречмор, усердно работая руками, играл нам эти немыслимые пресуществления. Пел, что было сил, дим дада, -да», и тут же перебивал свое пение криком «Непрерывные трели, фиоритуры и каденции! Слышите эту навязчивую условность? Вот-вот речь очищается» не от одной только риторики, исчезла ее субъективность. Видимость искусства отброшена. Искусство, в конце концов, всегда сбрасывает с себя видимость искусства. Дим, да-да, прошу внимания, мелодию здесь перевешивает груз фуги, аккордов, она становится монотонной, статичной, два ре, три ре подряд». Это аккорды. Дим, дадам, Прошу слушать, что здесь происходит. Фуга — многоголосное вокальное или инструментальное музыкальное произведение, в котором главная тема поочередно излагается всеми голосами. Было неописуемо трудно в одно и то же время слушать его выкрики и сложнейшую музыку. Мы сидели напряженные, всем телом подавшись вперед, зажав руки между коленями, и попеременно смотрели ему то на руки, то в рот. Характерно здесь большое отстояние баса от дисканта, правой руки от левой, а потом настает момент обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко покинуто парит над бездонной зияющей пропастью. Момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, а за ним по пятам следует боязливое самоуничижение, робкий испуг, испуг перед тем, что могло такое свершиться. Но до конца свершается еще многое. А под конец, в то время как этот конец наступает, в доброе, в нежное, самым неожиданным, захватывающим образом врывается мрак, одержимость, упорства, Долго звучавший мотив, который говорит «прости слушателю» и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком — это «ре-соль-соль». Соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После начального «до» он, прежде чем перейти к «ре», вбирает в себя «до диез», так что теперь пришлось бы скандировать уже не «синь небес» или «будь здоров», а «о ты, синь небес!» «Будь здоров, мой друг, зелен дольный лук, и нет на свете». Свершение трогательнее, утешительнее, чем это печально всепрощающее до диез. Дольный лук, Визенгрунт, одно из слов сочетаний, воспроизводящих ритм анализируемого Кречмаром мотива из соната Бетховена, приведено автором в честь эмигрировавшего в Америку австрийского музыковеда Адорно Визенгрунда родился в 1909 году, который был постоянным музыкальным консультантом Томаса Манна во время его работы над романом. Сравните «Томас Ман, «Возникновение доктора Фаустуса», «Роман одного романа», 1949 год, глава пятая и следующая.